Глава 27. Ульяна. Оказавшись рядом с общежитием, я вдруг поняла, что силы меня окончательно покинули, и я не могу идти дальше. Тело стало каким-то тяжелым, мысли в голове терялись, словно их пожирало едкое чувство страха. На трясущихся от усталости ногах я дошла до клумбы, где поздним августом обычно цвели розы, и опустилась на бордюр. Закрыла руками лицо — мне почему то казалось что этот жест поможет спрятаться от жестокого мира от реальности в которой я ощущала себя лишним элементом позади послышались мужские голоса я вздрогнула и судорожно потянулась в карман пытаясь нащупать там телефон пальцы у меня настолько продрогли что я едва могла их сжать эй красавица крикнул мужской голос он раздался не близко но все равно напугал я не могла мыслить трезво Единственное, о чем вспомнила, Анфиска сегодня должна была пойти на какую-то вечеринку в общаге, которая как раз находилась за моей спиной. Оставалось понять, в какой из трех корпусов идти, а дальше звуки веселья привели бы меня по адресу. Я попыталась подняться, но ноги одеревенели и не слушались, будто не я была их хозяйкой. Осенний ветер словно присел рядом, а его холодные пальцы скользнули мне под одежду, сжимали кожу, оставляя на ней глубокие царапины. Вокруг шелестела листва, и этот звук напоминал шепот, будто сама природа насмехалась над моим плачевным положением. А потом я услышала звук, напоминающий шаги. Кто-то шел прямо сейчас ко мне. Кто-то... Может, это был Валерий? Вот-вот, должен был приблизиться. Из глаз покатились слезы. Странно. Я думала, они успели закончиться, ведь в пустой душе не бывает соленых капель. Меня потряхивало, дыхание стало прерывистым. Мысленно я готовилась тотчас вскочить и бежать. Снова хруст, теперь уже ближе, отчетливее. Сжавшись, словно испуганный зайка, я зажмурилась, стала качать головой и шептать себе под нос: раз, все хорошо, два, все хорошо, три, все будет хорошо. Это плохой сон, Уля, ты скоро проснешься и все будет хорошо. — Ульяна! — чей-то голос нежно произнес мое имя. Он напоминал свет от маяка, к которому неслось мое тонущее сердце. Сперва я открыла один глаз, боясь, что этот голос — игра моего воображения. Затем открыла второй и замерла, не поверив, что видела. Вернее, кого увидела перед собой. Он сидел на корточках напротив, пытался разглядеть мое лицо и позорные ссадины. «Никита!» — прошептала я настолько тихо, что и сама себя почти не расслышала. Новиков вытащил телефон, включил фонарик и навёл свет в мою сторону. Я напряглась и подняла ладонь, пытаясь защититься от яркого света. Никогда не думала, что буду так рада видеть этого человека. «Твою мать, что...» Он запнулся, явно не оценил всю красоту моего вида. Поджав губы, я потянулась к Нику и обвела руками шею парня. Больше всего на свете я мечтала спрятаться от ядовитого страха, который медленно убивал мои клетки, от безумной обиды, что резала без ножа, и, пожалуй, от безысходности. Я чувствовала себя маленькой и потерявшейся девочкой, которая стояла одна посреди огромного леса и горько плакала. Уткнулась носом в ткань его куртки, и Ник от неожиданности едва не упал на землю, но успел вовремя среагировать. Он не спешил обнять меня в ответ, погладить по волосам, пожалеть, как это сделали бы, наверное, близкие люди. Ведь мы с ним совсем не близки. С другой стороны, он не оттолкнул, а это для меня уже много значит. «Не плачь, Снежинка», прошептал Новиков спустя почти минуту. В этот раз мужской голос прозвучал иначе. В нем откуда-то возникла забота. Не выдержав... Я заревела в голос. «Как же мне не хватало этой банальной фразы! Как же я ждала ее! «Прекрати! Я... черт! бессвязно заговорил Ник и осторожно коснулся ладонями моей спины. Медленно прижал к себе, позволив остаться слабой девочкой. «Плачь, тише!» «Ладно», — неуверенно произнес Новиков. «Только я была не в состоянии остановиться». Слёзы летели градинами, я ревела громко, до хрипа, пока силы окончательно не иссякли. Мы просидели так почти полчаса, не разговаривали, и, пожалуй, со стороны это выглядело максимально глупо, но нам обоим было наплевать. Никита терпеливо ждал, когда я успокоюсь, и постепенно я действительно пришла в себя. Слёзы имеют свойство заканчиваться. Вот и мои закончились». Жаль, воспоминания не исчезали так же быстро. «Спасибо», — искренне поблагодарила его, чуть отдаляясь. Опустив голову, постаралась спрятать лицо в тени распущенных волос. «Отвезти тебя домой?» «Нет», — слишком резко отреагировала. Мой голос прозвучал громко, выдавая истерзанную душу. «Ко мне поедешь?» Новиков задал этот вопрос без доли игривости, обычно присущей ему. «Я... я с тобой не...» Запнулась, вспомнив его предыдущие предложения. «Дура!» — отрезал он довольно грубо. «У меня сегодня и еще пару дней точно не будет настроения. Так что не говори ерунды». П «Правда?» — заикаясь, спросила я. «Есть хочешь? Выпить или, может, торт? Что хочешь?» «Выпить, думаю, хорошая идея». «Зачет. Вставай тогда», — скомандовал Новиков. Он поднялся и протянул мне ладонь. Я непонимающе взглянула на него снизу вверх, и тогда Ник сам взял меня за руку, запросто подняв на ноги. Я не сопротивлялась. Наоборот, покорно переплела наши пальцы, крепко сжав мужскую ладонь. Она была горячей, несмотря на холод, царивший на улице. А еще эта, пусть и дружеская, близость заставила меня почувствовать себя в безопасности. Мы прошли по темной аллее в сторону парковки. Никита шел впереди, а я семенила следом, словно ребенок. Разглядывая его широкую спину, я шлёпала летними кроссовками по ледяной земле, лужам и грязи. не чувствуя ног. Мне снова захотелось прижаться к нему и забыться. Возле машины Новиков вдруг сам открыл дверцу и усадил меня на пассажирское сиденье. Пока он обходил спорткар, мысли снова вернулись к тому, что произошло в моей комнате. Страх пробрался под кожу, заставив сжаться. Но стоило Нику появиться рядом, как меня отпустило. Словно ночной кошмар испугался парня с темно серыми глазами. «Что?» — тихонько спросила я в ответ на его пристальный взгляд и застегнула ремень безопасности. В салоне горел тусклый свет, и, вероятно, теперь мой образ был виден во всех деталях. «Скажи только одно...» Губы Никиты скривились, словно он больше всего на свете не хотел услышать положительный ответ на свой вопрос. Новиков тяжело дышал, и я заметила, как двигались на его скулах желваки. Он отвел взгляд первым. Я тоже повернулась к окну. Понимала, о чем он спрашивал. Да любой бы подумал об этом, увидев мое порванное платье, раны на лице и потекшую тушь. «Нет, я...» Задохнувшись от собственных эмоций, прошептала. «Я сбежала». «Хорошо». Кивнул он то ли мне, то ли себе. «Поехали. Мне холодно». Я повернулась к Никите. Он в этот момент как раз смотрел на меня. Казалось, Новиков был шокирован не меньше меня происходящим. Оно и понятно, ведь не каждый день видишь девушку, которую едва не изнасиловали. Мы помолчали несколько минут, а затем Ник неожиданно стянул с себя парку и протянул ее мне. Я... Возьми. Сейчас тачка прогреется, и будет теплее.